Де Фасе уже вдвинул в орбиту другого глаза окуляр подзорной трубы и нащупывал то место, которое хотел увидеть. «Семь, восемь, девять, десять», не шевеля губами, считает он. В круге линзы, чуть колеблясь из-за большого расстояния, горят огни здания, куда унеслась граната, и нечеткие против света вырисовываются очертания корабельных мачт неподалеку от берега. «Семнадцать, восемнадцать». Девятнадцать. Двадцать. Двадцать один. Посреди окуляра вырастает черный султан. Столб воды и пены взметнулся до середины мачт, на миг закрыл освещенный дом на суше. «Недолет», — разочарованно констатировал капитан с досадой обдернувшегося игрока. Бомба шла в правильном направлении, однако упала в море, пролетев никак не больше двух тысяч туазов.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 Прочие размышления де Фосе решил отложить на время, потому что в бойницах форта Пунталиса вереницей замелькали вспышки. Испанские артиллеристы отвечают на приветствие контрбатарейным огнем по тракадеру. Так что он, поспешно и уже не боясь споткнуться, скатывается по лестнице, торопясь укрыться в ближайшем каземате. И как раз вовремя. Первая испанская граната – спарывает небо над его головой и с грохотом взрывается туазах в пятидесяти правее между Кабесуэлой и фортом Матагорда. Через полминуты, лежав по валку с Бертольди, Лобишем и остальными в убежище, озаряемом маслянистым светом плошки, капитан ощущает, как от испанских залпов ходит ходуном земля и содрогается дощатый настил на стенах и потолке. Французские орудия, вступив в выживленную артиллерийскую дуэль, отвечают с другого берега бухты, из недальнего форта Луис. Краем глаза де Фосе увидел, что сержант Лабиш, приподнявшись, цедит табачную жижу, целясь меж подошв своих сильно ношенных штиблет, и, подмигивая сидящему рядом, ворчливо замечает. «Не мудрено! Всякий остервенится, если разбудить его в такую познату!» Глава 5 Белая королева униженно ретируется под защиту коня, но и его положение не из лучших. Две черные пешки теснят его с самыми зловещими намерениями. Что за дурацкая игра? В иные дни Рахелио Тиссон ненавидит шахматы. Сегодня как раз такой. Король в заперти, рокировка невозможна, Потерянный слон и две пешки, и он продолжает партию исключительно ради того, чтобы насолить Полито Барулю, который упоенно предвкушает близкую победу. Как водится, на левом фланге началась форменная мясорубка после глупейшей ошибки Тисона. Безрассудный ход пешкой, соблазнительная брешь, и вот уже черная ладья тараном врезается в середину собственных рядов,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 Лицо Баруля, изброжденное морщинами от того, что бесчетное число часов просидел он с нахмуренным лбом и сдвинутыми бровями за книгами, расплывается в улыбке злорадного безжалостного торжества. Как и всегда за шахматной доской, обычная, столь свойственная ему учтивость уступает место просто какой-то оголтелой, вызывающей враждебности. «Ну, кровопийца, что тут еще скажешь?» он глядит на полотна, развешанные по стенам кофейни Карео, Нимфы, цветы, птицы. От них помощи ждать не приходится. Делать нечего. Он берет пешку, соглашаясь на потерю коня, следующий же миг с ликующим урчанием сожранного противником. «Ну, на сем, пожалуй, остановимся», — говорит комиссар. «Еще одну?» — Баруль, кажется, разочарован. Жажда крови утолена не до конца. «Реванш не хотите?» С меня на сегодня хватит. Собирают фигуры, прячут их в ящик. Головорез становится прежним барулем. Зверское выражение исчезает с его лица. Еще минута, и профессор будет самим собой приятным и вежливым человеком. Побеждает не тот, кто сильней, а тот, кто внимательней, говорит он комиссару в виде утешения. Все дело в том, чтобы не зевать терпение и осторожность. Разве не так? Тисон рассеянно кивает. Вытянув ноги под столом, прислонив к стене спинку стула, он рассматривает людей вокруг. Вторая половина дня. Низкое уже солнце золотит стеклянную крышу над патио. Говор, шуршание листаемых газет, в дыму от сигар и трубок снуют лакеи с кофейниками, кувшинчиками шоколада и стаканами холодной воды. Коммерсанты, депутаты кортесов, военные, иммигранты со средствами и без, стрелки —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 Бароль вытаскивает и бакерку, чтобы взять понюшку, прослеживает взгляд Тисона. Теперь, когда ярость схватки между белыми и черными давно улеглась, на лице профессора проступает безмятежное благоволение. «Вы что-то давно не упоминали об этом», — добавляет он. Комиссар снова отрывисто кивает, не переставая рассматривать публику. Отвечает не сразу. Но вот, наконец, поерошив Бакенбарды угрюмо произносит.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 стряхивает просыпавшиеся крупицы табака, потом вытягивает указательный палец и словно пистолетный ствол приставляет его к верхней пуговице комиссарова жилета. Итак, вы опасаетесь, что он больше не станет убивать, что случай ему больше не представится. «В нем есть какая-то жестокая методичность», значительно произносит комиссар, глядя на этот палец. «Точность, определенность».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 Они подзывают официанта, и тот наполняет их чашечки двумя унциями темно-коричневой жидкости, увенчанной пенкой толщиной в детский мизинчик. Кофе очень горячий и ароматный, хорош. Самый лучший в Кадисе. Подтягивая, Рахелио Тисон наблюдает за пирушкой, происходящей в другом конце патио. В ней участвуют некий подозрительный эмигрант, его отец в Мадриде служит королю Жозефу, и депутат Кортеса, в чью корреспонденцию с недавних пор вскрывают и досматривают по распоряжению Тисона, которая, впрочем, распространяется на всех депутатов, вне зависимости от того, клирики они или миряне. Этим делом занято несколько комиссаровых агентов. «Убийца может бросать вызов всем на свете», — говорит он, — «городу, жизни, мне». И натыкается на очередной внимательный взгляд Баруля. «Кажется,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 «Вот вы сказали вызов», — продолжает он через мгновение. «И с вашей точки зрения должно быть так и есть. Но ведь это же все чистейшие умственные спекуляции, предположения. Мы строим воздушные замки, разговоры разговариваем». Рахелио Тиссон продолжает свои наблюдения за посетителями. Город наводнен шпионами, которые тайно сносятся с французами.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 вновь прибывших столько, что местные домовладельцы и хозяева постоялых дворов взвинтили до небес официальные тарифы, а значит, и мзду, которую получает комиссар. Вот, например, один трактирщик с улицы фламенкос с лицензией не выправивший, однако же пускавший к себе чужестранцев, уплатил нынче утром 400 реалов и правильно сделал, потому что официальный штраф обошелся бы ему втрое дороже. А некий иммигрант, соляной кислотой вытравивший в паспорте чужие данные и вписавший на их место свои, выложил две сотни, но зато сумел избежать от отсидки и высылки. И стало быть, сегодня чистый барыш составил 30 песо. Удачный день. «Аянт», — сказал он вслух. полито Баруль удивленно глядел на него поверх своей чашки, «Я про совпадение с той рукописью, которую вы мне дали», — продолжает Тисон. Как-то на днях перечитывал и обнаружил почти рядом два места и потерял покой. Жена. Молчание, украшение женщины. И второе, а сам все продолжал стонать негромко, глухо, мычал как бык. Бароль поставил чашку на стол и стал глядеть еще внимательнее. «Ну и...» А эти девушки, которым он затыкал рот, приступая к истязаниям, не улавливаете связи? Не видите? Профессор обескураживающе покачал головой. Он и видит, что комиссара заносит в какие-то дебри. Кончится помешательством. В конце концов, а Янд всего лишь текст. Это просто совпадение. Поразительное, согласитесь? Боюсь, вы все же преувеличиваете. Примешиваете к этому какие-то личные идеи. «Я всегда считал вас человеком более приземленным, ей-богу. Право, я начинаю жалеть, что дал вам эту рукопись». Бароль замолкает. Очевидно, что он раздумывает всерьез. «Будем рассуждать здраво», — продолжает он. «Я не верю, что убийца читал Софокла. Тем паче в испанском переводе «Айянт» пока не напечатан. В любом случае, это должен быть некто блестяще образованный. А здесь таких немного». даже считая со всеми иммигрантами и мимоезжими, мы бы его знали. Может быть, еще и познакомимся. Исключать нельзя, соглашается профессор, и все же гораздо вероятнее, что это случайность. Другое дело, как воспринимает все это Тиссон. Он же мысленно связал в узел реальные или предполагаемые нити.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 Особенность этого дела, продолжает Баруль, не в том, что некий монстр убивает девушек, и не в том, что убивает, засекая их насмерть, или что это происходит в тех местах, куда падали французские гранаты. А в совпадении всех этих обстоятельств. Вот что самое интересное, комиссар. Понимаете? Все вместе. Если продолжить сравнение с шахматной доской, вспомните, как создается общая ситуация взаиморасположением фигур. Если будем смотреть на каждую отдельно, ничего не увидим и не сумеем проанализировать ее. Надо отодвинуться. Когда смотришь изблизи, не всегда понимаешь то, что видишь. Тессон обводит взглядом шумных посетителей кофейни. «Мы с вами живем сейчас в весьма своеобразном городе». «Дело не только в этом».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 Быть может, вам стоило бы взять под наблюдение те места, где бомбы все же разорвались? Добрал уже, возражает Тиссон. Всякий раз я оставил там агентов, без толку. Он больше не появлялся. Не потому ли, что ваши агенты его отпугивают? Не знаю, возможно. Давайте выдвинем гипотезу, комиссар. Порассуждаем теоретически. Баруль поправляет очки.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 Вовсе нет. Совершенно не обязательно для того, чтобы испытать определенные чувства, в которых и сам себе не сможешь дать отчет. Это доступно каждому. Ваш убийца может быть натурой утонченной, а может и грамоты не знать. Представьте себе, что кто-то, увидев, что иные бомбы не убивают, решает сделать это за них. А решает то ли после глубокомысленных размышлений, то ли просто по глупости. Итог один.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 Каким бы извращенно сложным ни был его замысел, пусть даже он родился в чьем-то больном, помраченном сознании, но все равно потребует рациональных мотивов. То есть даст кончик ниточки, за которой можно размотать весь клубок. Ага, и, соответственно, чем больше иррациональности, тем меньше следов. Именно так. Во рту комиссара блеснула золотая коронка. Он начал понимать. То есть он следует логике ужаса.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 И таких я могу вам предложить полдесятка, схожих с нею или опровергающих ее. И ни одна гроша ломаного не стоит. Тисон, внимательно слушавший его, еле удерживается от едкого замечания, которое так и просится ему на язык. Эти несчастные девчонки, насмерть засеченные кнутом, существовали на самом деле. Их изуродованная плоть кровоточила, их внутренности смердели. К умственным арабескам это отношение не имеет.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 клетки с канарейками, и дети играют на прямых немощенных улицах. Распятие, образы Иисуса, Девы Марии и святых на каждом шагу, выложенных из изразцами нишах. Пахнет близким морем, чадом горелого масла и рыбой во всех ее ипостасях, сырой, жареной, сушеной, маринованной, тухлой. И среди требухи и голов бродят коты с облезлыми от чесотки хвостами, и лоснящимися усами. Это квартал Винья. Свернув с улицы Пальма налево, Григорио Фумигаль оказался на улице Сан-Феликс и двинулся вглубь квартала, населенного моряками и рыбаками. Ведомый обонянием, зрением, слухом, он огибает пространство, которое этот пестрый, бурлящий жизнью мир оставил свободными. Чучельник подобен насекомому,